Глава пятнадцатая. Чья химия круче? Хм, вроде все готово. Я смотрю на себя раздетого в зеркале. Пару энергопластырей налепил, одну регенеративную таблетку выпил. Жульничать я не собираюсь. Пластыри сделал на всякий случай, вдруг случится форс-мажор. Например, граф Харенов прыгнет с потолка, всякое же бывает. А таблетка — подстраховка, если мне тот же череп расколют. Так я не вырублюсь и смогу себе остановить кровопотерю». Хлопок двери сзади. Кто-то вломился, даже не постучавшись. «Данила, ты не должен...» «Ой!» Маша отворачивает пунцовое лицо. «Прости, но ты должен знать...» Продолжая смотреть в сторону, княжна сообщает. «Дима жульничает! Он выпил зверобой!» «Зверобой?» — удивляюсь я. «Он что, совсем кретин?» «Он мразь!» — твердо заявляет Морозова и поджимает губы. «Полное ничтожество!» «Но это не меняет того, что биться с ним сейчас очень опасно!» «Ты должен отказаться от поединка, Данила!» «Я думаю, несколько секунд!» «Хотя, что тут думать?» «Нет!» «Даня, ты мне не веришь?» — округляет глаза Маша. «Это точно зверобой!» «Мы проходили в институте последствия моготропных веществ!» «Лопнувшие капилляры в глазах, повышенная венозность!» Маш, я тебе верю, заверяю ее. Но что я действительно должен сделать, это проучить Паскевича. Он не остановится перед наркотиками, чтобы навредить мне. А значит, в будущем совсем слетит с тормозов. Его необходимо осадить. Морозова вздыхает, но принимает мои аргументы. Пожелав мне удачи, девушка уходит. Я же дожидаюсь змейки. Хищница в Никабе проходит сквозь стену и, подняв маску, строит гневную гримасу. «Жрать, пилюли!» — докладывает четырехрукая. «Глаза краснеть! Зрачки шире!» «Понятно. Киваю». Дело в том, что я сразу заподозрил Паскевича в жульничестве. Слишком рано он захотел реванша, а значит, придумал себе костыль в помощь. Вот я и поставил змейку следить за раздевалкой княжича на всякий случай. Сидя в стене, она и подглядела, как он уминает зверобой. Ну и Маша тоже подтвердила эту версию, спасибо княжне. Что ж, Димка, усмехаюсь, доставая из сумки больше пластырей. Не хочешь драться по-честному, да и отлично. Зато мы узнаем, чья химия круче. Змейка, помоги, пожалуйста, наклеить пластыри. Я, мать, выводка!» Горгона вынимает из-под покрывала когтистые руки и начинает помогать. Лепи мне на спину двадцать пластырей. Затем я пью микстуру производства лакомки». Лекарство немного усилит мой контроль над псионикой. Ну и последний штрих — включить Егора. Если меня ранит, сворачивай кровь, но не сильно. Даю короткую инструкцию. Что значит «не сильно»? Недоумевает кровник? Значит, чтобы из раны текло, но при этом я не умер. Ввожу его в ступор еще больше. Но я верю в парня, он разберется. Быстро одеваюсь, поясываюсь ножными с навахой и возвращаюсь в зал. Морозовы с друзьями приветственно машут мне. Со стороны Паскевича, не считая телохранителей, пришла только Зина. Сидит вся печальная и бледная. Сам Дмитрий уже топчется на арене и машет клинком. Княжич злобный как черт. И не мудрено, ведь по нашему уговору сейчас ему придется извиняться передо мной прямо на глазах княжон Лапухиной, Меньшиковой и, конечно, Морозовой. Не задерживаясь, я взбираюсь на арену. Вблизи могу рассмотреть рожу Паскевича во всей красе. Да, ну и видок. Красные белки глаз, расширенные вены на лице и шее. И, как вишенка на торте, на щеке багровый кровоподтек в форме тонкой ладони. Похоже, Маша врезала ему с усилением. Тебе бы сниматься в фильмах ужасов. Бросая взгляд на простой меч в руке княжича. А папин клинок тебе в этот раз не доверили? Зачем ты их привел? Орет Паскевич, указывая пальцем на улыбчивых княжон. «Мы так не договаривались!» «Мы никак не договаривались!» «Пожимаю плечами!» «Извиняйся, давай!» Я киваю Алисе с Василисой, и Паскевичу мигом приносят микрофон. «Я извиняюсь!» рычит княжич яростно. «Доволен?» «За что?» «Уточняю!» «За то, что обозвал тебя ничтожеством!» Выдавливает он из себя. «Ага!» «Теперь повтори это еще девяносто девять раз!» Киваю. «Или мне отказаться от боя?» Паскевич выдыхает воздух, набираясь терпения. Надеваться ему некуда. Раз уже принял зверобой, то надо идти до конца. А иначе он просто зря посадит свои каналы. Хотя, по-моему, он в любом случае сделал страшную глупость. «Я извиняюсь за то, что назвал тебя ничтожеством!» — рычит Паскевич, как раненый бык. «Я извиняюсь!» До нас доносится смех барышень. Лопухина с во вовсю угорают над Паскевичем, только Маша с тревогой наблюдает за нами. Паскевич багровеет от ярости, но продолжает повторять. «Я извиняюсь за то, что назвал тебя ничтожеством. Я извиняюсь за то, что...» Пока он декламирует мантру, я через дар сканера изучаю его энергетическое наполнение. Ого! Накопитель Паскевича буквально распёрло вширь, и весь этот резервуар переполнен энергией. Каналы тоже разбухли, как толстые канаты, и сейчас они усиленно всасывают окружающую энергию представляю насколько жуткий отходняк ему предстоит да зачем представлять я и так знаю благодаря памяти мастера каменщика будет неделями лежать как овощ а потом еще начнутся и долгоиграющие последствия отторжение большого потока энергии и задержка развития страшная цена за полчаса драки стоит ли глупая месть всего этого видно ответ для княжеч паскевича да я закончил вещи рычит паскевич «Еще пятнадцать раз», — возражаю. «Я тоже считаю, надурить не выйдет». Зыркнув яростно, он продолжает повторять, с чем вызывает веселый смех барышень и хохот Морозова Шереметьевым. «Теперь точно все!» Паскевич швыряет микрофон в сторону. «Начинаем!» «Не торопись. Я подхожу к микрофону и подбираю его. Сначала ты дашь слово, что наш следующий бой состоится ровно через два дня». «Что?» — удивляется он. «Зачем?» «Надо». Улыбаюсь. Соглашайся, или я отказываюсь от сегодняшнего поединка. «Но я же извинился!» — вскрикивает Паскевич, сжимая кулаки. «Сто долбаных раз!» «Ты должен был, вот и извинился», — пожимая плечами. «А я тебе ничего не должен. Поэтому соглашайся при свидетелях. Протягиваю микрофон. Что наш следующий бой пройдет через два дня, если ты и я переживут сегодня, конечно. Отказ по любой другой причине будет означать, что ты не дворянин и не мужчина». Повторяй дословно. Паскевич уже чуть ли не дымится от бешенства. Он в безвыходном положении, и я этим откровенно пользуюсь. Ну а кто виноват? Нечего было жрать стероиды. Это поставил все ва-банк. Теперь вот и жуешь навоз. Паскевич выхватывает у меня микрофон. «Если мы оба выживем, наш следующий бой пройдет через два дня!» Орет он. «Если же я не явлюсь на бой с тобой, то я не дворянин и не мужчина. Доволен вещей?» Он снова швыряет микрофон. «А теперь готовься сдохнуть! Третьего боя не будет!» Похоже, он и правда приготовился ударить. «Судью-то подожди». Замечаю, и Паскевичу снова приходится утихомириться. На арену поднимается судья. Он подзывает нас к себе, объясняет правила и велит отойти по разным углам. Затем счет до десяти и крик. «В бой!» «Гулять так гулять!» Я сразу зачерпываю из пластыря огромную порцию энергии. Моментально кастую пси-конструкт и швыряю через всю арену. Но Паскевич не дремлет. Ледяной доспех покрывает его с ног до головы, одновременно он формирует атаку. Мы бьем одновременно. Только я атакую раньше, и его техника не успевает сформироваться в полную силу. Выглядит мой конструкт как большая лиловая клякса. В самого Паскевича она не попадает, но, честно говоря, я и не целился, потому что она мгновенно производит псионический взрыв. Бамма! Такая своеобразная пси-граната. Паскевич-кубреметт отлетает прочь. И все бы хорошо, но и мне нельзя стоять на месте. Со всех сторон летят осколки. И я, как сайгак, прыгаю и кувыркаюсь. Местами все же прилетает. Руки, плечи и ноги пробиты острыми кусками льда. Ерунда. Я отключаю болевые сигналы. Кровник уже остановил кровотечение. Ровно настолько, чтобы я не упал от анемии. Прыжки приближают меня к Паскевичу. Он еще только встает на четвереньки. Пси-граната крепко шарахнула по нервам, но энергии у него еще три вагона и маленькая тележка. Сука! Вопит он, пытаясь кастовать Новый Град. Но у меня-то нервы в порядке, и мой снаряд прилетает раньше. Очередная лиловая клякса детонирует, и виск Паскевича разносится по всему залу. Ага, опять пси-граната. А что, полезная вещь? Только очень-очень трудозатратное, но не зря же я пришел весь в пластырях. Энергии у меня хватит еще на несколько штучек. Только теперь я обнажаю Наваху. Вспыхивает поверх стали пси-клинок. Быстрый взмах, и лиловый гладиус бьет по шлему пытающегося оклематься Паскевича. Крик боли не заставляет ждать. Следующие минут пять, не переставая, я его мутузю пси-клинком. А княжич орет как резанный и не может мне ничего противопоставить. У Паскевича сейчас просто бездна энергии, и она идет потоком на укрепление доспеха. У княжеча хватило бы силы меня проткнуть огромной льдиной, но постоянные болевые спазмы не дают ему прийти в себя и сформировать атакующую технику. Вот я и поддерживаю боль своей рубкой, ожидая, когда же его растянутый накопитель наконец закончится. Когда это произойдет, ледяной доспех сразу треснет. Фух! Выдыхаю на очередном взмахе. «Когда же ты уже кончишься? Я почти оглох!» Словно бравый дровосек, я рублю псионика этого ледяного истукана, а он визжит, будто поросенок на мясокомбинате. Накопитель княжича все не спешит заканчиваться, а магический доспех, пока подпитывается, не подпустит меня к ментальным щитам. Вот такая дилемма. Я решаю отскочить и бросить в него еще одну псигранату Новый визг боли, но доспех держится. Ну, «Ладно». Это вызов мне как телепату. Будем экспериментировать. Обвиваю психлыстом шею Паскевича и пускаю очередь пси-разрядов. Сам же я еще и пси продолжаю долбить ледяной шлем. «Наверное, стоит прекратить бой?» Слышу за спиной растерянный голос судьи. Но следом раздается сердитый окрик Морозова. «Ничего не стоит. Пока доспех не исчез, противник не сдался, и бой нельзя заканчивать». Мои труды увенчиваются успехом. Доспех дает трещину. Крупный кусок наплечника отваливается. Я тут же включаю жору и, схватив за открывшееся плечо, высасываю из княжича остатки энергии. Не все, а то бы он умер, но большую часть. Как итог, я снова напитан и полон сил, а Паскевич валяется без сознания у моих ног. Надеюсь, что без сознания не в коме. Но вот уже спешат медики с целителем, они и проверят. Ко мне тоже подбегает целитель из медсии. Это не тот дотошная старикашка, а другой помоложе. Быстро и без вопросов он лечит мои раны от осколков. Все в порядке? На всякий случай спрашиваю. Ничего не смутило? Нет. Он даже удивляется моим вопросом. Обычные колотые раны. Повезло, что от кровопотери и боли не свалились. Но вы же физик и телепат. Это все и объясняет. Нет, я про осколки. Решаю притвориться дурачком. Они куда-то делись из ран. Не делись, а просто растаяли. Вы же дрались с ледовиком. Он тут же беспокоится. У вас часом не жар? Дальше меня вдобавок проверяют на повышенную температуру. Показывают четыре пальца и спрашивают, сколько их, и только потом отпускают. Но один я остаюсь недолго. Тут же мою персону берут в оборот три прибежавшие княжны. «Данила, поздравляю!» Хватает меня за локоть Лопухина, а другую руку ловит Меньшикова. «Аналогично, господин Вещий. Паскевич долго и упорно выл теленком, но вы его все-таки добили». «Право мне казалось, я оглохну. Честно признаюсь. Но, слава богу, обошлось. Обе княжны смеются». «Барышня, отпустите его!» — возмущается Маша Морозова, вставшая передо мной. «Отец хочет поговорить с Данилой». Лопухиной и Меншиковой приходится послушаться. Я с Машей выхожу из арены, и княжна только сейчас возбужденно шепчет. «Даня...» А ведь только я понимаю, что ты только что сделал. Ты победил мастера под зверобоем. Ой, прекрати, отмахиваюсь. Зверобой не повышает мага в ранге, только растягивает накопитель, максимум на час. мне все равно это потрясающе. Не соглашается со мной княжна и потом тихо добавляет. Ты же понимаешь, я должна буду рассказать отцу. Конечно, улыбаюсь. У тебя долг перед родом, все нормально. Я оставляю улыбнувшуюся Машу. Морозов в Шереметьевым сидят за столом, довольные и подвыпившие. Еще бы им не быть довольными, когда вокруг них крутятся такие шикарные девушки, как Алиса с Василисой. Морозов то и дело прикипает взглядом к Алисе. Брюнетка еще с прошлого поединка ему явно понравилась. «Молодец, Данила!» — обращается ко мне князь. «Так, уделать мастера дважды — это уже мастерство, да, Валер?» «Конечно», — соглашается Шереметьев. «Кстати, а вам не показалось, что у юного Паскевича слишком много энергии? Держаться столько под пси-конструктами — это тоже талант?» Я лишь пожимаю плечами. «Посмотрим на его талант через два дня», — ухмыляется Морозов. «Данила, мы обязательно придем на еще один поединок, имей в виду». Я киваю и благодарю князя за похвалу. Тут Зина с покаянным лицом приносит чемодан с очередной порцией денег. На то мы расходимся. «Больше мне делать в спорткомплексе нечего». «Гости тоже расходятся, поэтому, прихватив змейку, я отправляюсь обратно в наш арендованный дом». Паскевич, конечно, здорово попал. Через два дня он и сосульку не низкостует, и придется опять позориться. Ну, либо слиться с боя, что вряд ли он может себе позволить. Свет не прощает балаболов, а этот любитель химии как бы наследник княжеского рода. Ладно, с Паскевичем понятно. А вот с Хареновым не очень. Он так и будет выжидать». Или попробует снова застать врасплох. Только мелькает последняя мысль, как впереди на дороге взрывается бензовоз. Пламя пожара брызгает во все стороны. Ударная волна бьет в лобовое, и Никитос вынужденно сворачивает на пустой тротуар. Змейка четырьмя руками хватается за кресло. Я же спокойно сижу и не дергаюсь. Незачем. Меня спасают от падения ремни безопасности. Между прочим, я и змейке говорил пристегнуться, но она мне показала раздвоенный язык. Вот то-то же теперь. Интересно, это правда дорожная авария? Мой взгляд падает на выбегающих из ближайшего фургона камуфляжников с автоматами. Ну, вот и ответ.